Пусть знает каждый, кто раз уже попытался поднять вооруженную руку на власть народную, что эта попытка будет прекращена железом и кровью. Пусть еще больше остерегаются те посягатели, которые думают, что настало время, опираясь на штыки, свергнуть революционную власть. Еще более яркое противоречие сказалось в области военной. Верховный главнокомандующий в сухой, но сильной речи нарисовал картину гибнущей армии, увлекающей за собою в пропасть страну, и изложил в весьма сдержанных выражениях сущность известной своей программы. Генерал Алексеев с неподдельной горечью Рассказывал печальную историю прегрешений, страданий и доблести былой армии слабой в технике и сильной нравственным обликом и внутренней дисциплиной, как она дошла до светлых дней революции и как потом в нее, казавшуюся опасной для завоевания революции, влили в смертельный яд. Донской атаман Каледин представлявший тринадцать казачьих войск, не связанный официальным положением, говорил резко и отчетливо. «Армия должна быть вне политики, полное запрещение митингов и собраний, с партийной борьбой и распрями. Все советы и комитеты должны быть упразднены, декларация прав солдата должна быть пересмотрена». «Дисциплина должна быть поднята в армии и в тылу. Дисциплинарные права начальников должны быть восстановлены. Вождям армии полная мощь!» С ответом на эти азбучные военные истины выступил Кучин, представитель фронтовых и армейских комитетов. «Комитеты явились проявлением инстинкта самосохранения». Они должны были создаться как органы защиты прав солдата, ибо раньше было только его угнетение. Они внесли в солдатские массы свет и знания. Потом наступил второй период разложения и дезорганизации. Выступила на сцену... Тыловая сознательность, не сумевшая переварить всей той массы вопросов, которую в их мозг, в их жизнь выкинула революция. Теперь он не отрицал необходимости репрессий, но должно сочетать их с определенной работой армейских организаций. Как это сделать, разъяснил Объединенный фронт революционной демократии. Армию должно одушевлять не стремление к победе над врагом, а отказ от империалистических целей и стремление к скорейшему достижению всеобщего мира на демократических началах. Командному составу полная самостоятельность в области оперативной деятельности и решающее значение в области строевой и боевой подготовки. Цель же организации – широкое внесение своей политики в войска. Комиссары должны быть проводниками этой единой революционной политики временного правительства. Армейские комитеты – руководителями общественно-политической жизни солдатских масс. Восстановление дисциплинарной власти начальников – недопустимо. И так далее. Что сделает правительство? Найдет ли оно в себе достаточно силы и смелости порвать оковы, наложенные большевистующим советом? Корнилов заявил твердо и дважды повторил, «Я ни одной минуты не сомневаюсь, что мои меры будут проведены безотлагательно». А если не будут борьба... Он говорил еще, невозможно допустить, чтобы решимость проведения в жизнь этих мер каждый раз проявлялась под давлением поражений и уступок отечественной территории.